20. Верить, не верить. Расстояние между нами такое, что успеть добежать, прежде чем они откроют дверь, шансов практически нет. Да и как это будет выглядеть, если я кинусь к ним, как торпеда, и, запыхавшись и высунув язык, закричу «Нет, не открывайте, они спят!» Ясно, что девушки не просто запомнят этот весьма странный инцидент, но и будут о нем. Думать, возвращаясь к воспоминаниям о моем эксцентричном поступке, возможно, еще и на следующий день. Можно закричать прямо отсюда громко на всю гостиницу. Нет! Пожалуйста, не открывайте! Что еще можно сделать за оставшиеся две, в лучшем случае три секунды? Незамеченными остаться не выйдет в любом случае твою дивизию. Ладно. Ладно. Пять, четыре. Три. Я резко останавливаюсь и тяну на себя тележку со всеми тарелками, бокалами и серебряными крышками. Она переворачивается. Грохот такой, словно земля наскочила на небесную ось. Эффектно. Горничные, как котята в роликах на ютубчике, одновременно поворачивают свои головки и замирают, глядя в нашу сторону. Я же иду дальше, делая вид, что меня это совершенно не касается, просто никоим образом. Пока они пытаются уяснить, что стряслось, я подхожу к ним на расстояние, достаточное для ведения разговора, без необходимости повышать при этом голос. «Здравствуйте, барышни!» — ослепительно улыбаюсь я и достаю ключ от своего номера. «Что там такое?» — спрашивает одна из них, чернявенькая с ярко накрашенными глазами. Да тележку с тарелками опрокинули, бедолаги», — пожимаю я плечами. «А в какой это номер везли?» — хмурится она. «Так это же в то крыло ухмыляется вторая блондинка с тонким носом и тонкими губами». «Не к нам. Надо же, тележку опрокинули. Руки не из того места растут. Точно!» — соглашаюсь я. «Вы у меня убрали уже?» «Нет», — отвечает брюнетка. «Сейчас у соседей ваших начнем приборку, и Люба к вам придет». Люба? Поднимаю я брови. «Это я». Кокетливо улыбается Светлокудрая. «Понятно, девочки. Держите». «Я вытаскиваю две пятерки и раздаю им. Это за то, что вы у меня прекрасно убирали все это время. Но сегодня не надо. Ни у меня, ни у соседей. Ребята поздно пришли, сказали, спать будут до вечера. Да и мне сейчас бумагами поработать нужно, так что сегодня все отменяется». «Давайте мы вам хотя бы полотенце поменяем». «Предлагают они, радуясь неожиданной премии, тому, что работать придется чуточку меньше». «Не надо, спасибо, все хорошо». «Точно, конечно». «Ну ладно», — кивает брюнетка. «Если что, зовите, мы там вначале еще будем, но не сейчас, а позже». «Там у нас один номер не прибранный. А так-то вы у нас тут последние. Там уже другая бригада убирает». Она может в ту сторону коридора, откуда я только что появился. «А здесь мы» подтверждает блондинка с тонкими губами. Немного сдвинулась сегодня из-за того, что вначале постояльцы попросили попозже прийти. Мы пока на другой этаж помогать пойдем. «Но мы пошли тогда?» спрашивает огненная брюнетка. Она не просто, как инь и ян. «Идите, отпускаю я их, открывая свой номер. Хорошего дня!» В коридоре царит полумрак, так что двух пулевых отверстий в косяке моей двери они, кажется, не замечают. Я захожу к себе и, подождав пару минут, выглядываю наружу. Горничная выходит в холл к лифтам, а я бегу к своим парням, собирающим разлетевшиеся фрукты, посуду и остальную утварь. «Бегом, бегом, пока никого нет!» Я открываю дверь, оттаскиваю Семена и впускаю тележки. «Осторожно, не перепачкайте скатерти, снимайте их!» «Посуду и всю эту ерунду мы сгружаем на кровать, а парней...» Моих Саню и Сеню устраиваем на нижних этажах тележек. Это, оказывается, гораздо труднее, чем с живым человеком, но кое-как нам это удается. Так, все уходим, командую я. За тарелками потом придете, после разгрузки. Двое остаются, а мы вчетвером возвращаемся к служебному лифту. Спускаемся без приключений и, собственно, переносим тела в машину тоже спокойно и без осложнений. На полу расстелен брезент, кладем парней и сверху тоже прикрываем брезентом. Машина уезжает, а мы возвращаемся в номер. Тимурыч звонил. Сообщает мне, когда мы возвращаемся. Я набираю ему в машину. «Как дела?» — спрашивает Скачков. «В процессе. Часть дела уже сделана. Хорошо, тут Наталья, поговори». «Егор?» Раздается в трубке ее голос. «Привет, Наташ, с приездом. Езжай сейчас, пожалуйста, с Виталием Тимуровичем. Он тебя отвезет в дом?» «Что за дом?» – удивленно спрашивает она. «Увидишь, Наташ, хороший дом. Мы с тобой там пару деньков поживем, а потом переберемся в другое место, хорошо?» «Я сейчас быстро дела доделаю и подскочу. Не беспокойся, ладно? Все нормально. Просто здесь форс-мажор возник. Чего-чего?» «Ну, непредвиденное обстоятельство. Ты же знаешь, у меня все не как у людей». «Это точно», — усмехается она. «За это, наверное, я тебя и... того». «Чего того?» «Того самого». «Ладно, разберемся, когда приеду. Все, Наташ, я помчался, целую». Парни в резиновых перчатках уже собирают с паркета кровь. У них целый мешок ветоши. Где только литка раздобыла. «Самое трудное, наверное, — говорю я, — это стена. Но ничего не поделать. Сначала моем водой с мылом, потом красим». «Егор, глянь, постель, кажись, тоже менять придется. Твою ж дивизию!» Да, пододеяльник основательно забрызган кровью. Я снимаю его, беру одеяло, выглядываю за дверь, осматриваюсь и, забежав к себе в номер, беру одеяло в пододеяльнике с незанятой кровати, потом снова озираюсь, выхожу и тащу его ребятам. Работа спорится. Примерно через час все оказывается вымытым и начинается покраска. Красить приходится две стены в комнате и в прихожей. Потом мы устраняем следы генеральной уборки и ремонта. Осторожно вывозим все свое добро и вещи парней. Буханка, доставив свой скорбный груз, уже вернулась и теперь ждет внизу. Свои вещи я тоже забираю. Завтра приду и сдам ключи от обеих комнат, а пока пусть краска сохнет. Надеюсь, ничего из-под нее не проявится. Это было бы прискорбно. Горничные, вероятно, удивятся, обнаружив почти идеально вымытый номер. Да. Вот такие дела. Невеселые. Едем на базу. У нас там целых два дома, стоящих чуть в стороне друг от друга. К сожалению, между ними находятся другие дома, и сделать тайные проходы между объектами не было возможности. Первый дом, как бы засвеченный при разгрузке фуры, сейчас стоит пустой, без дела. Туда мы отправляем тела. Когда подъезжаем, с крылечка спускается с качков. «Все нормально?» — спрашивает он. «Ну, нормальным это все назвать трудно», — качая ее головой. Но вроде все следы устранили. Мы даже дыры от пуль зашпатлевали. Там, конечно, видно, что замазано другим цветом, но Алик постарался... Он, похоже, в строительных делах толк знает. Где Наталья? — Там, — кивает Тимурыч в сторону нового дома. — Я ее на командирской половине поселил. Парни туда не ходят. С удобствами, правда, дела не очень, но что поделать? Как не очень? Водопровод же есть. — Есть, да, и титан есть, но канализация-то. И баня есть. Продолжаю я уговаривать сам себя. — Есть, есть, — соглашается тренер. Я сказал ребятам, чтобы затопили сегодня ближе к вечеру. Да, спасибо. Я иду посмотреть, как устроили Саню с Сеней. Скачков возвращается вместе со мной. Они лежат на снятых с петель дверях, установленных на стульях посреди холодной, выстылой комнаты. Температура здесь, как на улице, никто давно не топил. Низкий потолок. Маленькие окошки, почерневшие от времени бревенчатые стены, пропахшие углем. Уголь перебивает запах тел, оставленных жизнью. Да и холодно ж. «Ну вот», — говорит Скачков, — «духи, сука, не убили, а баба какая-то. Проститутка». Близких родственников нет, качая головой. «Хоронить здесь будем, значит, в Москве». Подготовка к похоронам вас, Виталий Тимурович, попрошу заняться. Так, а как? — подвисает он. Думаю, завтра получим справки о смерти. Нужно найти спецов, чтобы тела прибрали, одежду купили, все такое. Священник, гробы, кресты, звезды. Ты-то откуда это все знаешь? — качает головой скачков. Много народу перехоронил за свою короткую жизнь? Немало. Коротко бросави. — Действительно, немало. — Ладно, сделаю. Я поехал тогда. Ты как чего? Здесь остаешься? — Да, пока здесь. Ребят пошлю за машиной, там уже готово, так что буду скоро на связи. Звоните, если что. — Ну и кто меня сопровождает теперь? Скачков вздыхает и, бросив на Саню и Сеню полный боли, взгляд показывает на дверь, мол, пойдем, там договорим. Мы выходим пока сам выбери предлагает он а потом когда подкрепление придет я назначу скачков уезжает а я иду к наташке чем это пахнет удивленно спрашиваю я входя в дом кто это тут кошеварит наташка стоит на кухне в джинсах и рубашке с закатанными рукавами ну пожимает она плечами с продуктами то у вас тут ситуация так себе не ожидала что здесь снабжение хуже чем в новосибирске Думала хуже не бывает. Тушёнка, картошка, морковь, хлеб. Из этого, к сожалению, особых лакомств не наделаешь, но что Бог послал, как говорится. Мы стоим в двух шагах друг от друга и улыбаемся, а потом одновременно бросаемся вперёд и заключаем друг друга в объятия. Жаркие, практически страстные. Ай, мелкает Наташка, раздавишь? Раздавлю, подтверждаю. Еще как раздавлю. Я прижимаю ее к себе нежную, податливую, душистую, пахнущую свежестью и немного тушенкой. Прижимаю, будто перескакиваю в другой мир. Не знаю, какой параллельный, перпендикулярный или еще какой-то, но только в этом мире есть жизнь, есть любовь и отчаянное, беззаботное счастье. Не то, что в моем угрюмом и ставшем в последнее время довольно агрессивном мирке, Забирающим жизни у молодых и полных надежд солдат. А, радуются парни, наконец-то запахло домом, да, мужики? Да ладно вам, смеется Наташка. Дом не так пахнет, а это запахи солдатской столовой, я думаю. А у нас сало имеется, и огурчики соленые, и хлеб черный московский. «Да, сало на рынке бабка продавала», — говорит украинская. «Может, врет, но сало отменное. Алик, достань из холодильника?» Появляются солени и бутылка русской, с незатейливой и почему-то криво налепленной сине красной этикеткой. Наташка раскладывает по тарелкам картошку с тушенкой. На столе возникают четыре стопочки и несколько железных эмалированных кружек. Льется густая, прозрачная и резко пахнущая жидкость. Разговоры вмиг стихают. Мы все, и даже Наташка, без вопросов, понявшая, что происходит что-то особенное, против чего обыденности глупые возражения не имеют силы, берем посуду и заливаем в себя обжигающую холодную горечь. Спите спокойно, ребята. На сердце у меня не кошки, там скребут пантеры и барсы, а может и саблезубые тигры. Имею ли я право бросать тех немногих, кто уже послужил Родине и принес немалые жертвы в топку новой войны? Эта война, она ведь бесконечно жестока и... И есть ли вообще смысл? Наташка, точно уловив мое состояние, гладит меня по спине, только что не приговаривает, мол, ничего-ничего, перемелится, мука будет». И парни, лежащие в двухстах метрах от нас, перемелются. Да и мы все тоже перемелимся, превратимся в муку, грязь и пепел. Всему свое время. После обеда я посылаю парней забрать машину из ремонта. Вызываются Алик, он же Олег Ершов. Тот, что заделал дырки в косяке, и Алексей Блашковский. Алик — невысокий и сухой, с короткой солдатской стрижкой и, и сине черной щетиной. Алёха высокий и вальяжный, с русами, чуть волнистыми волосами, немного напоминающий Костолевского. Я выдаю им деньги и говорю, куда ехать. Они уезжают, а я иду с Наташкой в комнату, которую она облюбовала для нас. Мебель почти везде новая, хоть и примитивно простая, имеющаяся в обычном мебельном магазине. При взгляде на нее кровь из глаз, конечно, не идет, Но и любоваться особо нечем. Впрочем, частично мебель закупалась по объявлениям и в комиссионке. Старая, практически антикварная, но не имеющая исторической ценности. В общем, в нашей комнате стоят две деревянные кровати, стол, два стула и платяной шкаф. Не хватает только льва и колдуньи. «Егор», — говорит Наташка, внимательно вглядываясь мне в глаза, Что-то страшное случилось, да? Почему мы здесь? Просто небольшая предосторожность. Поживем пару деньков тут, а потом переберемся к себе. Я, кстати, посмотрел квартиру Мартика, помнишь? И как? Оживляется она. Отлично. Улыбаюсь я. Просто замечательно. Твой портрет он, конечно, написать не успеет. Но во всем остальном сплошные плюсы. Иди ко мне. Я соскучился. А если кто-нибудь зайдет? Наташка опасливо смотрит на дверь. «Не зайдет», — улыбаюсь я. «Тут холодно как-то, да? Сейчас подбросим дровишек». «А может, к дяде Юре пожить попросимся?» «Я уж думал об этом, но там мы сами будем не защищены, а он из-за нас, из-за меня вернее, будет под угрозой. Потерпим, Наташ, потусуемся здесь». Собственно, тусоваться будет она, а мне-то все равно придется мотаться. Буквально сейчас приедет машина и я умчусь, а она останется. Наташ, давай мы пошлем пацанов в магаз. Напиши на бумажке, что нужно купить. Тебе придется немного поработать поварихой, ладно? Ну, не расстраивайся, не дуйся. Кстати, на твой день рождения полетим в Сочи. Ты не против? Так это же через четыре дня уже. Удивляется она. Ну да, а что нам стоит? «Сели в самолеты, и полетели. И давай...» «Давай, знаешь, что сделаем? Родителей пригласим. Гену с девушкой, да? И еще кого-нибудь. Ты кого хочешь?» «Не знаю», — вздыхает она. «Ладно, давай сначала ближайшие задачи решим, а про папину девушку...» э... «Значит так, сметана, масло сливочное. Картофель, кстати, заканчивается. Курицу пусть купит, даже двух. Сыр, колбасу, мясо. «Но это завтра. Сегодня на рынке, наверное, ловить уже нечего, да?» Она составляет список пожеланий, а я опускаюсь на стул и погружаюсь в размышления. Блатные, конторские и менты. Кто? В качестве экзотической версии можно еще назвать иностранных шпионов в лице Евы. Хотя, кажется, это не она была. Полумрак и расстояние не дали мне рассмотреть девушку-стрелка, но Еву я, наверное, узнал бы. Да и какого хрена? Даже если допустить подобную экзотическую версию, то для чего? Зачем МИ-6, БНД и ЦРУ стали бы охотиться на меня? Чтобы я им не помешал притворять в будущем их коварные планы в отношении Руси-матушки. Вот именно. Смешно даже. Поэтому кто-то из трех китов. Времени проводить полноценное расследование у меня нет, значит... Значит, значит, нужно переть на пролом, убрать Кухарчука с его парнями, убрать Лимончика и и все. Кого еще убирать-то? Выпилить Нечурбанова же со Злобиным. Тогда уж и Гурков придачу ей. Возвращаются Алекс с Лехой. Алексея в принципе, наверное, тоже можно называть Аликом. Они деликатно стучат в дверь, и я выхожу. — Егор, путём говорит Олег-Алик. — Отлично, мастак сделал. Нам прям. — Да, неплохо, — улыбается Алексей-Алик. — Поедем куда-нибудь. Мы с Аликом помозговали. В общем, ты сейчас... Ну, короче, мы с тобой хотим поработать. Непосредственно. Я внимательно смотрю на них. Говорит, что работа опасная, хорошо подумать, и всё такое смысла нет. Они сами все видели и собственными руками смывали подтверждение того, что опасность ходит рядом. Надеюсь, временно, но гарантировать не могу. Ладно, киваю я наконец. Хорошо по рукам. Условия работы обсудим по пути. Запрягайте, хлопцы, выезжаем. И возьмите еще кого-нибудь. Третьего. Первым делом я звоню Ферику. — Фархад Шарафович, здравствуйте. Нужно поговорить. Дома будете, я через полчасика подскочу. — Я как раз собирался уходить. Ты меня на пороге поймал, — отвечает он. — Хорошо, что поймал. У меня ЧП, поэтому вопрос срочный и не терпящий отлагательств. — Что опять? Ничего хорошего. Приеду, расскажу. — Дождитесь, я надолго вас не задержу. По телефону говорить не хочу. — Хорошо. Неохотно, — отвечает он после небольшой паузы. Я от тебя подожду. Никому не говорите, что я приеду. Секреты какие, не скажу. Тебя Айгюль разыскивает, звякни ей. Там новости в госпитале. Парень твой в себя вроде пришел. Правда, радостно я. Отличная новость, а девушка? Девушка, переспрашивает Ферик. Девушка уже пару дней как нормально себя чувствует. Ну, то есть, как нормально. Плохо себя чувствует, но в общей палате уже лежит. Вернее, палату ей Айгуль индивидуально устроила, но состояние гораздо лучше. Запутал тебя, да? Ладно, приезжай, на месте поговорим. Прекрасные новости. Дурные известия от этого, конечно, не перестают быть дурными, но хотя бы кто-то выжил сегодня. Вот не зря я хотел утром в госпиталь разгонять. Так, теперь нужно звонить Злобину и Чурбанову. Собираюсь, но не успеваю. Злобин звонит сам. «Я уже не чел тебя найти», — говорит он. «По всем номерам разыскиваю, никто не знает, где ты. Даже Галине Леонидовне уже набирал». Хм, Аскачкову звонил. Тот не сказал. Интересно. «Егор, ты где сейчас?» «Еду», — начинаю говорить я и замолкаю. «Уже практически сообщаю, что еду на Патрике, но в последний момент останавливаюсь. Сейчас не знаешь, кому и верить». «Еду навстречу», — заканчиваю я фразу, — «примерно через час буду свободен. Что-то случилось? Почему вы меня разыскиваете?» «Нужно срочно встретиться. Ну, через час-полтора могу быть в вашем распоряжении». «Нет», — отвечает Злобин, — «не подходит. Срочно, каждая минута на счету». «Твою дивизию». «Только если скажете, с чем это связано». «Егор!» — злится он. «Твою мать! А того, что я говорю, срочно недостаточно!» Леонид Юрьевич, боюсь, я не смогу с вами встретиться. У меня слишком много проблем сейчас. Твою дивизию, твою дивизию. «Отставить!» — рявкает он. «Еще как сможешь. Это связано с твоей же безопасностью, твоей близких тебе людей». «Безопасность близких мне людей уже была. Знаю, знаю», — перебивает он. «Поэтому и прошу немедленно подъехать. Моя машина будет стоять у нашей пельменной. Я буду внутри. Подъедешь, остановишься». «Пересядешь ко мне на заднее сиденье со стороны водителя?» «Нет», — отвечаю, — «один с вами не поеду». «Хорошо», — соглашается он. «Пусть твой человек сядет на переднее сиденье, остальные поедут за нами. Так тебя устроит? «Ладно, через сколько?» «Я там буду через 10 минут», — сообщает Злобин. «Ты тоже не задерживайся. Чем скорее, тем лучше». «Ну ладно, окей. Мне это все не нравится». «Нет». Хотя я же сам планировал с ним говорить и встречаться. Да, планировал в том-то и дело. План должен был оказаться моим, а теперь я вынужден действовать по его плану. Через 20 минут мы подъезжаем к Пельменной. Черная Волга злобенно стоит у тротуара. Алик подъезжает к ней сзади почти вплотную. Лёха выскакивает из машины, крутит головой, смотрит по сторонам. Слева от меня сидит третий гвардеец, Валера. Он ведет себя спокойно и по деловому. Хорошо. Открывая дверь, выскакивает и придерживает ее, дожидаясь, пока не вылезу я. Я выбираюсь и быстро иду к машине злобина. Леха движется одновременно с нами. Парни синхронно открывают двери. Алексей переднюю пассажирскую, а Валера заднюю за водителем. Все четко. Молодцы. Я делаю шаг, чтобы забраться в машину, но сначала пригибаюсь, чтобы проверить, а злобин ли там. Успеваю его заметить, да, это он, и в тот же момент происходит что-то совершенно невероятное. Позади меня останавливается черный фургон. Валера оказывается заблокированным между Волгой и фургоном за открытой дверью. А Лёха вообще отделен от нас машиной. Он, конечно, подрывается и пытается кинуться ко мне, но в это мгновение. Все происходит очень быстро и действительно в течение одного мгновения. В это мгновение за моей спиной отъезжает массивная боковая дверь и тотчас сильные руки подхватывают меня и затягивают в салон этого фургона. Дверь молниеносно захлопывается, и машина рвет с места.